Глава вторая. Иногда бывают такие моменты, когда хочется, чтобы время замерло и больше никогда не продолжало свой ход. Сейчас именно такой момент и был. После долгой разлуки я понял, что мне не хочется, чтобы Агня была далеко от меня, чем ближе тем лучше. И я полностью осознаю причины этого, хоть и подсознательно боюсь их озвучить. Жизнь научила меня, что счастье никогда не дается просто так. Стоит только попытаться за него ухватиться, как перед тобой возникнет множество препятствий. Стоит ли это счастья того, чтобы ради него преодолеть эти препятствия? Безусловно. Готов ли я решиться на это прямо сейчас? Не уверен. Предпочитаю двигаться постепенно. Вы на время вправду не может замереть навечно, так что вскоре наши тела чуть отдалились друг от друга. И лишь быстрый исчезающий румянец на лице Агни говорил о том, что тут только что произошло. Ты тоже прекрасно выглядишь, улыбнулся она, скрывая свое смущение. Но давай поговорим в другом месте. Товаром не займутся другие люди. И под мой добродельный кивок девушка переместила нас телепортом в какую-то беседку в саду. Кстати, я могу тебя поздравить, ухмыльнулся, посмотрев на табличку, нодя ее головой. Да, гордо вскинулась девушка, выпити в грудь. Я ж смогла достичь ранга ищущей, так что мы тип Стоп, резко посмотрела она на меня, к чему-то прислушиваясь. Только не говори мне, что ты именно, довольно хмыкнул ответ. Я теперь на ранге вознесённого. Так что кому-то стараться надо лучше. Эй, куда ещё больше? Я каждый божий день изводила себя на тренировках. За моё обучение взялась сама госпожа Видра. Ты не представляешь, какие ужасные у неё бывают идеи для тренировок. Хотя всё же должен знать. Ну тем более. Я прошла через весь этот ужас, и вот ты опять обгоняешь меня. Да как так-то? Усердный труд и капелька везения, пожал плечами, но не смог спрятать свою довольную ухмылку. Вознесённый. Просто невероятно. Я не слышал ни об одном маге, достигшем подобного ранга в твоём возрасте. Гладный ещё ещёчи. Такие встречались, хоть и были редки. Встречались подобные гении, но Вознесённый Тебе же остался лишь один шаг, да? Резко замолчала девушка. Именно. Впрочем, это будет очень тяжелый шаг. Осторожно кивнул. Но как же легко ты назвала сама себя гением. Эй, тебя в том числе, между прочим. Но на меня работал весь Род Флэйм, эликсиры, магические ядра и все-все-все, что только необходимо для развития, было в моем распоряжении. А ты, впрочем, сейчас ты очень даже обеспечен и можешь позволить себе подобное. Но все равно это невероятно. Ладно, давай не будем друг друга расхваливать. Тихо, выркнул я. А то ведь комплименты я перебирать могу долго. А я и не против, тихо шепнула девушка. Но именно этот момент выбрал Райта, чтобы пораснуться и вернуть себе форму кота. Прыгнул на колени к девушке и требовательно заворчал. И она тут же сдалась под напором этого оружия массового поражения, начав его гладить и чесать. Кстати, что этот за тип встречал нас на входе? Уж больно наглый. Не хотел тебя звать, пока я не надавил. А этот, да не обращай внимания. Это подчиненный Кристофа. Вот и недолюбливают тебя. Эм, Кристоффай, тот парень, с которым ты сражался здесь. Поняв, что я ничего не понимаю, он пояснила она. А, вспомнил, ударил кулаком по ладони. Тот выскочка. Ну да, тогда я, возможно, немного переборщил. Ничего страшного, ему даже полезно было. Он стал чуть более адекватен. Ну и талант у него есть, этого не отнять. Он хоть стал нормально развивать свои силы. Сейчас он на ранге Архимага и грезят матчем реваншем с тобой. Ну, лучше нам не пересекаться. Зачем его ещё больше позорить? Впрочем, это только если он лесть вновь не будет. А то его подчинённые мне уже не нравятся. Что есть, то есть. Он опять пытался свататься ко мне. Благо хоть статус ученицы госпожи Витры защитил. Попробую только как-то -то решить вопрос с судьбой моей и его ученицы за неё. Да. Мир прах такой человек, представив подобное усмехнулся. Впрочем, у меня возникло какое-то непреодолимое желание отдать этот матч реванш Пренку. Ну вот прямо очень хочется. Кас, нельзя мучить детей. Укоризненно посмотрела на меня Агня, но долго не смогла продержаться и весело рассмеялась. Ну да, ну да. Ладно, ты мне лучше расскажи, как там учитель поживает? Да неплохо. Хотя я теперь тебя отлично понимаю, почему ты говорила о том, что она жуткая лентяйка. Всё так и есть. Да и настроение у неё портится с завидной регулярностью. Спасают лишь твои запасы выпечки и шоколада. Ох, вот да что в 99% случаев может смягчить её характер. Правда, как раз вот этот 1% и начался пару дней назад. Она внезапно выгнала меня из замка, запретив появляться там, пока сама не позовёт. Так ещё и защиту зачем-то активировала. И я не припомню ранее подобных случаев. Странно, еще и ты приехал именно сейчас. Может, знаешь, в чем может быть причина? О, похоже, и впрямь знаю. Она стоит прямо перед тобой, указал на себя рукой. Похоже, кое-кто заранее узнал о моем приближении и спрятался. Зря эта она, зря, зря, зря. Эм, от тебя? Ну зачем? Не понимающая смотрела на меня девушка. Просто она знает, зачем я сюда приехал. Знает ответы на вопросы, которые я хочу задать. Может, для тебя это прозвучит кощунственно, но Шия всегда была трусихой. Нет, от боя она не бежала, но вот от своих эмоций. Ну да ладно, это немного меняет. Я всё равно что-то подобное себе представлял. С ней никогда ничего не бывает просто. Осталось только найти способ попасть в замок. Это невозможно, покачал головой Флейм. Замок Витра самое защищённое место, если не на всём континенте, то в нашем королевстве точно. Огненная стена вокруг замка есть? А нет, неуверенно покачал головой. Тогда все в порядке. Значит, это лишь первый режим защиты. Он рассчитан на препятствия обычным посетителям. Хорошо хоть что с одной режим не активировала. Вот уж через что прорваться невозможно. Как-то раз она показывала мне все защиты замка. Впечатление было невероятное. А это значит, что подсознательно шея сама не против этого разговора, дает мне лазейку. Чтобы я смог до неё довраться. Это лишь последняя отговорка, которую я должен преодолеть. Я слишком хорошо знаю учителя. Хотел было уже продолжить наш с Агнес разговор, но послышался шум шагов где-то рядом. Из-за кустов роз вышел старик с седыми волосами, уделяющимся редкими красными прядими. Очень знакомый старик. И двигался он прямо к нам. Дедушка, вдруг резко скочила Агнес, смущённо смотря на него. К кому тут это разговариваем, да? Э, вижу, похмурил солнце, смотря на нас. Рад вас видеть, господин Флейм, поклонился я. Ой, оставьте все рашаркивания, отмахнулся Сидавлас. Э, я тебе уже в прошлый раз говорил, можешь называть просто Амадэм. Этого более чем достаточно. Как скажете, пожал почемим ответ. Агни, а принеси-то нам чаем, но только не телепортом, как ты теперь любишь. Песочком пройдись, подыши свежим воздухом, тебе это полезно, повернулся он к своей внучке. "Да, дедушка", медленно двинулась она в сторону, откуда пришёл старик, лишь напоследок неуверенно обернулась, но всё же продолжила путь. "Вы хотели о чём-то поговорить наедине?" прямо спросил у него. "Эрна, девочке не стоит этого слышать", 으кнул он. "Но сперва позволь тебя поздравить. Чувствуй твою силу" Невероятное достижение в твоем то возрасте. Ты хорошо прогрессировал с нашей последней встречи. Спасибо. У меня к тебе серьезный вопрос. С нашей первой встречи что-то изменилось в твоих чувствах. Как и не? Хитро посмотрел на меня. Нет. Я с Нинкой. Значит, все серьезно. А что ты будешь делать, если Род будет против ваших отношений? С психидным прищером уточнил он. И что с того? Мне абсолютно плевать на них. Я добьюсь своей цели, несмотря ни на что, и никто меня не остановит, твёрдо посмотрел он ему прямо в глаза. О-хо-хо-хо. И что же, даже на меня плевать? А ты отчаянный малый. Или может сила за слова глаза? Так ведь ты не один вознесённый в мире. Даже если Мона будет на вашей стороне, есть и другие. У нас в роду много сильных магов. А количество может легко пересилить качество. Да говорю уже о том, что можно нанять людей со стороны. А кто сказал, что у меня этого количество будет меньше? Я и тоже совсем не бедствую. И пусть даже вы из Витры на психов желающих проверить вас на прочность и заработать золото вполне достаточно. Ха -ха -ха -ха -ха -ха", вдруг резко рассмеялся старик. Всё ж ты мне нравишься, парень. Так и надо добиваться своей цели. Плевать на любые преграды, они лишь временные неудобства, не более. Эх, ты бы знала, что творилось, когда я сватался к бабушке Агне. Тогда я действительно чуть война не разразилась, и умереть я мог много раз, и всё ж добился своей цели. Эх, жаль моя бабка не дожила до этого момента. Недолго прикрыл он глаза, но вскоре пришёл в себя. Ладно, не беспокойся, мешать тебе никто не будет. Найдётся мало психов, что решат пойти против столь молодого вознесённого. Опасно, знаешь ли. Да и для рода такой зять весьма полезен. Хотя противники тоже найдутся, но их мало. В основном те, кто сами имели какие-то виды на Агне. Но эти, кто будут совсем не в восторге, если столь многообещающий гений уйдёт в другой род. Да ведь не стопишь к нам, по глазам вижу. Так что эти мне я займусь сам. Это обнаглели некоторые в последнее время. Благодарю. Да не стоит. Да и мне немного времени, чтобы всё уладить. Да и ты вижу, не особо спешишь с этим делом, и правильно. Эй, всё ещё довольно молодые. Некуда торопиться, если впереди вечность. Может, не прямо сейчас, но о, уверен, у вас получится. Эх, хорошо в ниточке получилось. Жаль только внучок подвёл. Ну ничего. Правнуки тоже сгодятся. О чём вы-то тут разговариваете? Незаметно подошла к нам Агня, неся поднос с чайником и чашками, поставив его на небольшой столик в центре беседки. А правнуках, о чём же ещё? вмыкнул старик. Дедушка! резко покраснела девушка, развернувшись, чтобы мы не видели её лицо. Ещё слишком рано о таком говорить. Может и рано, да, не можно. Я уже стар и могу делать все, что захочу, кахотнул он. Но «Ну, да ладно, пойду по своим делам. Все, что хотел, я уже услышал. Не буду мешать молодым. Да знает, может уже через девять месяцев у меня и появятся правнуки. Дедушка! Вновь вскинулось огни. Косюс, не слушай его. Он просто слишком много себе воображает. А старичок ехидно похихикая ушел. Да? А я уж было понадеялся. Каз! резко подскочила она ко мне почти вплотную и стала бить гулочками по груди. Но резко затихло, когда я обнял ее. И почему рядом с тобой я становлюсь такой беззащитный? Подняла свой взгляд, смотря прямо в мои глаза. Ты и сама знаешь почему. Впрочем, я совсем не против быть рядом и защищать тебя всю твою жизнь. Слова сами сорвались с уст. И в тот же миг мягкие губки коснулись моих. запечатав их невероятным поцелуем, и вновь мир будто замер, а время остановило свой бег. К сожалению или к счастью, дальше поцелую нас в этот день не зашло. Мы оба понимали, что ещё не время, и тем более не место. И всё же я взяла от этого дня всё, что смог. Пришлось даже использовать зелье лечения, чтобы подлечить опухшие губы. Это, какжись, мы в таком виде, хмм, В общем, лучше до такого не доводить. И чуть позже у меня состоялся ещё один разговор со старой знакомой, что сейчас полулежала на диванчике в весьма откровенном платье с большим вырезом. Госпожа Моно радовалась видеть. Кассиус, я тоже рада тебя видеть. Ты садийся, указала она рукой на кресло напротив. И да, мы встретились в её доме. Агни подсказала, где искать, потому что оставаться в доме Агни дальше было слишком опасно. Да у меня действительно было несколько вопросов, что надо было задать этой женщине. Не стоит, я не надолго. Просто скажите, как попасть в замок Ши. Так и думала, что она заперлась от тебя. Значит, время пришло. Перекрыв глаза, она тяжело вздохнула. Как и думал. Вы тоже что-то знаете? Расскажите. Ты сам знаешь, что нет. Это только ваш и Ши разговор, и я вмешиваться в него не собираюсь. Скажу лишь, что это будет полезно вам обоим. Пора уже раскрыть все карты, махнула она рукой. Ну, в общем, советую вспомнить, какой прекрасный вид открывается из её замка. Это у тебя будет достаточно. А теперь иди. Не стоит заставлять её ждать. И слуги Моны быстро вывели меня наружу. Я мог бы сопротивляться, но зачем? И так всё понятно. Это был один из вариантов, который я планирую попробовать. Самый чудесный вид из замка Родавитера открывался с одного примечательного балкончика. А значит, Он и будет моей целью. Вот только лезть по стенам бесполезно. Использовать магию тоже не стоит. Заметят и может решить усилить защиту. Есть и ещё один вариант, но уже слишком безумный. Впрочем, почему бы и нет? Добираться ближе к замку пришлось пешком. Разумеется, я пробовал телепортироваться как внутрь, так и рядом, бесполезно. От этого она тоже защитилась. Так что по старинке, ножками. И вот на расстоянии пары километров от замка я полез на одну из окружающих его гор. Именно там должна быть моя цель, и я ее достиг. Всего лишь спящая в своем гнезде пятиметровая виверна ранга архимага, не больше, не меньше. Я псих, безусловно. Именно поэтому запрыгаю ей на шею. Виверна просыпается, и я разоскрикнув пытается скинуть букашку, что решила напасть на нее во сне. И для этого она взлетает ввысь, все выше и выше. Пока не пронзает облака. Вот только я держусь крепко. К такому безумству тоже надо было подготовиться. Благоподобные перегрузки моё тело, напитанное маной, спокойно выдерживает. Но ну, а за кислород отвечает специальный артефакт. Полезная штука. Помогает как в воде, так и в воздухе. Так что несколько таких я обычно таскаю в своём пространственном кольце. И верно продолжила пытаться меня сбросить, но всё было бесполезно. И вот, когда она вновь врыгнула во всю свою пасть, цель оказалась прямо там. После чего оставалось только выдержать ее новые попытки сбросить меня, ну и когда она стала показать, чего именно хочу добиться своими действиями, так что правя импровизированными мажрами, добрал ее прямо к столь знакомому мне балкончику, где пришлось резко прыгнуть с высоты метра три. Управлять этим своеюльным существом было трудно, и все же у меня получилось. И верно же, поняв, что удалось скинуть эту надоедливую букашку, радостно вскрикнула и тут же поймала большой кусок мяса, брошенный ей прямо в пасть. Заслужила. Ну а я вошел внутрь. Благо хоть Шией никогда и не приходило в голову, что нужно закрывать на ключ дверь на балкон. Все вокруг было столь знакомым и родным, почти ничего не изменилось за эти годы. И все же я не отвлекался. Я знаю, где Шиа должна быть в это время. Так что Скрядовы шаг добрался до самого её кабинета и тихо приоткрыв дверь, протиснулся внутрь. Молодая белогласая девушка сейчас была занята тем, что лежала на диванчике и предавалась сладкому дневному сну. Подхожу ближе, усаживаюсь на край шике дивана, поправляю прядь волос, упавшую ей на лицо, и заставляющий милый носик морщится от этого. Достаю из пространственного кольца свежую выпечку и кладу рядом. Её носик улавливает столь желанный аромат. глаза девушки медленно открываются. Ну привет, учитель, мягко улыбаясь, наблюдая, как медленно появляется в её глазах понимание и паника.